Подсоединенных к шлангам, они походили на космонавтов, высадившихся на Марсе. Лаборатория напоминала кухню ресторана с холодильными камерами и белыми подвесными шкафами. У одной стены стояли емкости с замороженными в жидком азоте вирусными культурами и другими организмами. Все внутреннее оборудование имело скругленные края, чтобы невзначай не порвать защитный костюм. Оливера показала кнопки тревоги, подвела всех к столу, и открыла ванночку. В воде безжизненно плавали маленькие белые крабы. Гадость! — вырвалась у Рубина. Оливейра взяла металлическую лопатку и потрогала ею по очереди всех животных. Ни одно не пошевелилось. Дохлое. — В путь, — по словам Ли. Они отправились живыми, — сказал Йохансон и нагнулся, внимательно рассматривая крабов. Вон тот слева вроде дернул лапкой. Оливейра выложила краба на стол — Он несколько секунд сидел тихо, потом внезапно побежал к краю стола. Оливейра вернула его назад. Краб не сопротивлялся, но когда его отпустили, снова попытался бежать. Она повторила эту процедуру несколько раз, потом положила краба назад, в ванну. — Есть уже какие-нибудь соображения? — спросила она. — Я должен заглянуть ему внутрь, — сказал Роше. Рубин пожал плечами. — Кажется, ведет себя нормально, но вид мне незнаком. — А вам, доктор Йоханссон? Нет, Йоханссон немного подумал, и ведет он себя ненормально. Ему полагается воспринимать лопатку как противника. Он должен был раскрыть клешни и делать какие-то угрожающие жесты. На мой взгляд, моторика у него в порядке, а сенсорика нет. Как будто, как будто кто-то его завел, сказала Оливейра, как игрушку. Да, он бегает как краб, но ведет себя не как краб. А вы могли бы определить его вид? Я не таксоном. Я могу сказать, кого он мне напоминает, но вы должны принять это с осторожностью. Ну, говорите. Есть два характерных признака. Йохансон взял лопатку и потрогал одно за другим несколько тел. Во-первых, они белые, то есть бесцветные. Цвет никогда не служит для украшения. У него всегда есть какая-то функция. Большинство бесцветных живых существ которых, мы знаем, не нуждаются в окраске лишь потому, что их никто не может видеть. Вторая особенность — полное отсутствие глаз. «Это значит, они происходят либо из пещер, либо из лишенных света глубин», — сказал Роше. «Да, у некоторых животных, живущих без солнечного света, глаза атрофированы, но рудиментарно все же наличествуют. Эти же крабы, ну, я не хочу высказать поспешных суждений, но впечатление такое, будто у них никогда не было глаз». Если это так, то они не только явились из полной черноты, но и произошли оттуда. Я знаю только один вид крабов с такими признаками. Жерловые крабы, — кивнул Рубин. — И где они водятся? — спросил Роше. — В гидротермальных глубоководных жерлах, — сказал Рубин. — Это вулканические оазисы. Тогда они не смогли бы... «Выжить на суше и секунды?» — возразил Роше. Оливейра выудила одно безжизненное тело из ванны и положила на рабочую поверхность. Взяла из бюкса несколько инструментов, проехала крошечной циркулярной пилой сбоку по панцирю и изнутри под давлением брызнула что-то прозрачное. Оливейра распилила панцирь и сняла верхнюю крышку. Они смотрели на вскрытое животное. Это не краб, сказал Йохансен. Нет, подтвердил Роше, указывая на желеобразную комковатую массу, наполнявшую панцирь. Это та же дрянь, какую мы нашли в Амарах. Аливер начала вычерпывать в желе ложечкой в сосуд. Посмотрите, сказала она. Видите волокнистые разветвления вдоль спины? Это нервная система. Сенсорика животного невредима. Но нет ничего, чему она могла бы служить. Как же? есть, сказал Рубин. Желе